23 апреля 2018 года, 18 часов 5 минут, Белоруссия, город Минск, президенция президента Республики Беларусь. Президент РБ Александр Григорьевич Лукашенко. Три дня президент независимой Белоруссии Александр Лукашенко ждал, когда его, наконец, официально или не очень пригласят к общему столу делить шкуру убитого русскими солдатами немецкого медведя. Тогда ему еще и в голову не приходило, что охота на немецкого медведя-людоеда только началась, и он живой и почти здоровый, пока еще бегает по лесу, активно отбиваясь от охотников. Кроме того, последнее десятилетие, чем дальше, тем больше, Александр Григорьевич своей многовекторной политикой и некоторыми экстравагантными поступками, вроде объятий, с кровавым пастором Турчиновым, изрядно подпортил свое РНМ среди московских набольших людей и самого Владимира Владимировича. Следует понимать, что таких многовекторных партнеров, как он, обычно не зовут поучаствовать в общем деле с процентом от прибыли, а посылают подальше по схеме «иди отсюда, мальчик». А если мальчик проявляет настойчивость, то ему даже указывают точный адрес, куда следует идти. Итак, прождав три дня и ничего не дождавшись, потому что на обычные намеки и зондирование Минска Москва отвечала глухим молчанием, утром 23-го числа белорусский президент сел в самолет и полетел в Москву решать вопрос лично. Но в Москве в администрации президента России с Александром Григорьевичем встретился только товарищ Иванов и, широко улыбаясь, как он это умеет, сообщил, что президент России... В связи с чрезвычайной ситуацией в настоящий момент никого не принимает и работает над документами. Как только вы нам понадобитесь, мы вам обязательно сообщим. Еще за год до описываемых событий, самое что ни на есть реальной реальности, белорусский президент побывал на Украине, где встречался с тамошним политическим бомондом, включая кровавого пастора и президент-кондитера, и в ходе этого визита заявил, что братская Украина – Воюет за свою независимость. Реакция официальных властей РФ на это заявление была тогда следующей. Слова Лукашенко вызывают недоумение и возмущение. Прежде всего, хотелось бы узнать, с кем именно братская ему Украина воюет, тем более за независимость. Раз уж Лукашенко солидаризируется с позицией украинского руководства, то тогда он вслед за ними тоже должен признать, что Россия является агрессором. В этом случае встанет закономерный вопрос. А что Беларусь делает в составе союзного государства, в составе ОДКБ и ЕАЭС? Соответственно, на каком основании она получает те льготы, преференции и экономическую помощь со стороны России, которой она пользуется на протяжении последних 22 лет? Вместе с тем, всем ответственным лицам в Минске необходимо понимать, что не может быть независимости только на словах. Независимость – это весь комплекс жизнедеятельности государства, начиная от политики и идеологии и заканчивая финансами и экономикой. Несмотря на то, что Лукашенко тогда скромно промолчал и ниоткуда никуда не вышел, в Москве его окончательно прекратили воспринимать как союзника, переведя в разряд «попутчиков-попрошаек». На самом деле, как раз в тот момент – На приёме у президента находился маршал Шапошников и сопровождавшие его лица, и обговаривались последние политические детали предстоящего соглашения. После отказа в личной встрече с президентом России Лукашенко решил, что в Москве его вместе с его многовекторной политикой и извечным попрошайничеством то у Запада, то у России просто не желают знать. В величайшем раздражении белорусский президент вернулся обратно и в Минском аэропорту разразился пространной антироссийской речью, вроде той, после которой отношения оказались испорчены газом. После этого, прибыв в свою резиденцию, Лукашенко собрал заседание правительства, на котором сначала подверг уничтожающей критики тех своих министров, которые были авторами и идеологами, приведшие к такому печальному результату многовекторной политики, а потом еще раз потребовал блести интересы Республики Беларусь, несмотря ни на какие заключенные прежде договора. Весьма скользкий, надо сказать, путь, потому что тогда эти самые договора утратят свою силу, и тогда подсчитывать политические и экономические убытки придется уже белорусскому президенту. Впрочем, об этом человеке пока все. До особого, так сказать, распоряжения. 23 августа 1941 года, 7 часов 45 минут, РСФСР, Брянская область, Мглинский район, деревня Черновица, зона флангового перехлёста частей вооружённых сил РФ, 228-го танкового полка, 144-й мотострелковой дивизии и 290-й стрелковой дивизии 50-й армии Брянского фронта, генерал армии Георгий Константинович Жуков. Возбуждённо, вдыхая терпкий утренний воздух, Жуков стоял на наблюдательной вышке, наскоро возведенной на вершине поросшей леса, безымянной высоты с отметкой 179, и оглядывал в бинокль окрестности. Еще сутки назад он закисал в штабе резервного фронта, и вот его первое, по-настоящему боевое, со времен Халкингола назначение. А посмотреть здесь ему было на что. Именно тут, где дорога Мглин-Клетня пересекает протекающую среди заболоченных лесов Речку Воронуса позавчера в одиночку, а вчера при поддержке частей 290 стрелковой дивизии один танковый полк потомков остановил продвижение на юг 47-го моторизованного корпуса немцев. Теперь там, за рекой, дорога и заболоченный придорожный лес пестрели обгорелыми изувеченными коробками разбитых немецких танков. Снаряды крупнокалиберных танковых пушек потомков Наносили тройкам и четверкам такие тяжелые повреждения, что немцы даже не пытались эвакуировать их с поля боя для ремонта, ибо при любых обстоятельствах эта бронетехника была неремонтопригодной и годилась только в переплавку. Жуков не мог не признать, что позиция для обороны тут была просто идеальная. Займи в свое время этот рубеж, стрелковая дивизия Красной Армии со всеми средствами усиления, и немцам пришлось бы искать для своих прорывов другое направление. И не факт еще, что его бы удалось найти в приемлемые сроки. Местность тут болотисто-лесистая. На одну дорогу, пригодную для снабжения войск, по фронту возможного наступления, приходится сотни километров заболоченных чащоб, где могут пройти только медведи, да еще русские солдаты, тащащие на руках батальонные минометы и противотанковые пушки. Нет, немецкие солдаты с легким вооружением точно так же умеют просачиваться по лесам и болотам в обход неприступных позиций, но не имея за спиной транспортной магистрали, пригодной для снабжения войск, они никогда не пойдут вперед дальше ближнего вражеского тыла. Любой офицер вермахта с училища знает, сколько боеприпасов, продовольствия и медикаментов должно потреблять его подразделение или часть. Таким образом, немецкие войска, оторвавшиеся от снабжения, очень быстро должны почувствовать дефицит продовольствия и боеприпасов. И если продовольствие еще можно реквизировать у местного населения, то патроны к винтовкам Маузера и единым пулеметам вермахта, а также мины к минометам и снаряды к пушкам на земле не валяются, и в огородах у селян не растут. И тогда Люфтваффе вынуждены строить к этим несчастным воздушный мост, доставляя все необходимое по воздуху, что очень дорого и не всегда возможно. Такие же трудности испытывают и оторвавшиеся от снабжения советские войска, но до советских генералов эта истина стала доходить только на третий год войны. А до того, при множестве тактических и даже стратегических наступательных операций, советские войска сами ставили себя в безвыходное положение. Самый яркий пример – это трагедия второй ударной армии, почти полностью погибшей по причине отрыва от снабжения. Нельзя же называть транспортной артерией болотистую тропу, проходящую через узкий, шириной всего 800 метров перешеек, который противник простреливал не только из пушек и минометов, но и из пулеметов. Немцы тоже пытались совершать такие обходные моменты, чтобы взять в кольцо закрепившихся на выгодном рубеже российских танкистов. Но раз за разом их мелкие группы частью уничтожались, а частью отгонялись перемещающимися паракадным дорогам российскими мотострелковыми ротами, к которым постепенно присоединялись выходящие из окружения под Кричевом подразделения 13 армии. В настоящий момент генералу армии все это на пальцах объяснял подполковник из будущего. Командир танкового полка и для будущего маршала Победы многие его слова звучали настоящим откровением свыше. В принципе, Жуков испытывал определенную слабость к таким вот уверенным в себе немногословным командирам, которые способны не только успешно выполнить поставленную задачу, но еще и спокойно, деловым тоном и без хвостовства объяснить вышестоящему начальству, что и как было сделано для достижения этого успеха. Будь этот подполковник из рядов РККА и попадем в поле зрения генерал армии по такому вот поводу, то при отсутствии крупных косяков быть ему и командиром бригады, и командиром дивизии, и даже возможно командующим танковым корпусом. Потом Жуков подумал, что по пробивной мощи на открытой местности этот полк как раз и тянет на добротно укомплектованной новой техникой механизированный корпус до военного формирования. На этой же болотистой и лисистой местности мало пригодны для действий подвижных частей. Подполковник сделал все, что мог и врага отразил с большим для него уроном, и сам не понес чувствительных потерь, сохранив свою часть для дальнейших действий. В принципе, танковый полк потомков отсюда можно уже снимать, перебрасывая на более уязвимое сурожское направление. Со всеми дальнейшими задачами 290-я стрелковая дивизия должна справиться уже самостоятельно. Насколько дела шли хорошо здесь у потомков, настолько же плохо было в штабе Брянского фронта. Новоназначенный командующий даже не смог добиться внятных ответов на вопросы о положении на линии фронта и точной дислокации своих войск и войск противника. Если положение дел в 50-й армии, чей правый фланг примыкал к войскам 43-й армии резервного фронта, а левый фланг сомкнулся с правым флангом потомков, было более-менее ясным, то отведенное в ближний тыл для проведения переформирования третье а также 13-я и 21-я армии создавали впечатление партизанского колхоза на колесах. Тяжелее всего дела обстояли в оторванной от основных сил фронта 21-й армии, отходящей на юг под давлением превосходящих сил противника. До самого последнего момента она даже не имела командующего, и сведения о ее положении в штабе фронта были самые скудные. Эта армия даже не установила локтевого контакта с левым флангом потомков. Что касается 3-й и 13-й армии, то они обе участвовали в злосчастном для Западного фронта приграничном сражении, обе попали в окружение и вырывались из него по вражеским тылам. Обе понесли тяжелейшие потери, сильно снизившие их боеспособность, и обе нуждались в пополнении и переформировании. От 3-й армии имелся только штаб, дислоцированный за стыком 50-й и 13-й армии, так как остатки ее войск были переданы в состав сражающейся под Гомелем 21-й армии, а новые стрелковые дивизии, частью с переформирования, частью сформированные в июне-июле, и пока не прибыли. В 13-й армии, располагавшейся южнее почепа, а значит уже фактически в советском тылу, дела обстояли еще хуже. Штаб армии и ее командующий генерал-майор Голубев бывший командующий 10-й армии, в самом начале войны разгромленной на вершине Белостокского выступа, не представляли ни точного положения своих дивизий, ни их истинной численности. Правда, активно прибывающие маршевые пополнения позволяли надеяться, что в самом скором времени старые названия наполнятся новым содержанием. Но поскольку на уровне полков и батальонов почти не осталось имеющего боевой опыт первоначального состава, то боевую ценность этих дивизий без переподготовки и боевого слаживания, по мнению потомков, можно считать весьма сомнительны. Нет, сражаться эти войска будут яростно и самоотверженно, как это и подобает настоящим защитникам советской Родины. Но из-за отсутствия боевого опыта будут нести тяжелые неоправданные потери, что поставит под вопрос выполнение поставленной перед ними боевой задачи. Тогда, плюнув на все, генерал армии связался по ВЧ со Ставкой – которая уже имела кодированную радиосвязь со штабом группы экспедиционных войск РФ и сообщил, что дела в штабе фронта он принял, а теперь ему необходимо наладить прямую связь с потомками, а также побывать у них на линии соприкосновения с противником, чтобы собственными глазами увидеть то, что они из себя представляют на самом деле. Ставка ответила, чтобы он, генерал армии Жуков, оставался на месте и не суетился. И точно, меньше чем через час – Рядом со штабом Брянского фронта опустился винтокрылый аппарат потомков, из которого выгрузился их делегат связи, при котором было радиооборудование с комплектом ЗАС, аппаратуры шифрования голосовой связи. Убедившись, что связь установлена, Жуков погрузился в вертолет и вылетел по маршруту, первой промежуточной точкой посадки в котором был город Мглин. И вот теперь, когда он думал о проблемах потомков, имеющих на вооружении, зашкаливавшие все нормы количества танков и артиллерии, великолепную связь и разведку, но в то же время не имеющих достаточного количества живой силы, чтобы суметь закрыть каждую щелочку фронта, Жукова вдруг озарило Если соединить дивизии 13 армии, наполненные пока одними только маршевыми пополнениями и не имеющие в своем составе ни минометов с артиллерией, ни средств ПВО, ПТО, ни танков с бронемашинами, с их прямой противоположностью, имеющей все то, чего не имеют дивизии РККА, но испытывающие острую нехватку стрелковых частей. Пока речь идет об организации обороны, ничего лучше такого синтеза не придумаешь. В наступлении такая химера, правда, сразу же начнет распадаться на подвижные и малоподвижные компоненты. Расстояние, которое стрелковая дивизия РККА преодолевает за сутки, мотострелковый полк, если он действует в чистом прорыве и не вступает в столкновение с отступающими частями противника, преодолеет за полтора-два часа. Но и этот вопрос можно будет решить ко всеобщему удовольствию, передав стрелковым дивизиям количество автотранспорта, достаточное для их превращения в мотострелковые дивизии. Автотранспорт для этого можно взять трофейный, взятый потомками в ходе стремительного разгрома 24-го моторизованного корпуса. Поняв, что все, что он хотел увидеть в районе Мглина, он уже увидел, и что враг здесь не только не пройдет, но даже и не проползет, а боевые возможности потомков ему теперь более-менее ясны, генерал армии Жуков начал торопить своих сопровождающих с вылетом в следующую точку на линии противостояния передовой опорный пункт потомков в деревне Смолевичи. Жукову было интересно посмотреть на то, как опирающаяся на эти Смолевичи батальонная тактическая группа потомков вот уже третий день сковывает продвижение одной кавалерийской и нескольких пехотных дивизий противника. Тогда же и почти там же старший лейтенант Федор Коломиец, командир седьмой й роты 878-го стрелкового полка 290-й стрелковой дивизии. «Уже больше суток мы воюем здесь, на рубеже речки Воронуса», отражая попытки немецких войск снова вернуть себе мглин и вбить клин между войсками нашей армии и потомками. Они, кстати, неплохие парни. Воюют лихо не только в атаке, но и в обороне. Никогда не отказывают поддержать огоньком, неважно, идет ли речь об отражении вражеской атаки или о том, чтобы поделиться куревом. Кстати, папирос у них там не бывает. Махру не выдают, а сигареты и духовиты, потому что они из настоящего табака а не из обрезков, как у нас, или сушеных капустных листьев, пропитанных синтетическим никотином, как у немцев. В Германии табак не растет нигде. Вот немцы и вынуждены курить всякую дрянь. Правда, потомки говорят, что немцы могли бы покупать табак в дружественных им Румынии, Турции и Болгарии, но не делают этого. Или делают в недостаточном количестве. Наверное, по вине своей патологической бережливости, иначе называемой жадностью. Но сигареты сигаретами – Но вчера, около полудня, когда мы прибыли на этот участок фронта, тут было по-настоящему жарко, почти непрерывно грохотала артиллерия, немецкая и потомков, а вражеские солдаты густо, как муравьи, унюхавшие поблизости кусочек сахарку, лезли через болотистую пойму Воронусы в обход нашего главного опорного пункта, расположенного у моста. Вместе с механизированными подвижными группами потомков – Мы тут же включились в кровавую и тяжелую работу по отражению этой напасти, и не без гордости могу сказать, что немало в ней преуспели. К моменту наступления темноты все немцы, переправившиеся на наш берег речки, были уже мертвы или в плену. То, что наша рота не полегла вся целиком в этих боях, тоже есть заслуга потомков, выделивших для поддержки действий нашей роты одно БМП и два танка, которые наводили на немцев просто животный ужас. «Несколько раз в особо тяжелых случаях для нас вызывали артиллерийский огонь. Один раз даже прилетала пара боевых винтокрылых каракатиц, устроившая переправившимся через речку немцам настоящую войну миров. Тех наших бойцов и командиров, которые были ранены, машинами потомков почти сразу отправляли в медсанбат, а оттуда в госпиталь, совсем тяжелых, к потомкам, а тех, что полегче, в наш. Нет, так воевать можно и даже нужно» когда боец не одинок в своем окопе против всей вражеской армии, а когда за него вся мощь артиллерии, авиации и танковых войск, а ежели его вдруг ранит, то спасать его жизнь будут лучшие советские врачи. И, кстати, командир поддерживающего нас танкового взвода потомков, лейтенант Васильев, говорит, что вскоре война пойдет совсем по-другому. Не только здесь, но и везде. А все потому, что у потомков тоже была точно та же война, память о которой не потеряна до сих пор. И они считают эту войну для себя священной. Поэтому и пришли к нам со всей своей силой, танками, мощными самоходными орудиями, боевыми машинами пехоты и много чем еще. Ведь, считай, в каждой семье на этой войне у них, то есть у нас, кто-нибудь да погиб. Поздним вечером у маленького костерка, разожженного на обратном скате холма, он и его бойцы устроили бойцам политбеседу. «Куда там батальонному политруку?» Говорили о том, кто такие фашисты, как они зверствуют над мирными людьми, и почему между нами и ними никогда не будет мира. Ага, тот самый политрук, товарищ Иванюшин, не к ночи будь помянут, тихонько подошел на звук голосов и сам заслушался этих разговоров под передаваемую по кругу сигаретку потомков, да под же крепкий чаек, от которого захватывало дух. А когда разговоры кончились, один из потомков завел что-то вроде походного патифона, И тогда мы услышали их песни об этой войне. Душевные такие, наши песни, просто берущие за душу. От границы мы землю вертели назад. Горит и вертится планета. Сыновья уходят в бой. Комбат, Сталинград, як-истребитель. Мы взлетали, как утки. А на войне, как на войне, артиллеристы Сталин дал приказ. И, наконец, священная война. Да... Теперь мы точно знаем, за что и против чего воюем. И сразу скажу, знамя победы над Рейхстагом быть. Как представлю себе ярко-алое знамя победы, трепещущее на высоте над серым, поверженным вражеским логовом, так мурашки сразу по спине бегут. Прав был товарищ Сталин, когда сказал, «Наше дело правое, победа будет за нами».